Глава тридцать Знакомство с Морозовым. Рассказывает некто. Морозов Анатолий раздается из мрака. Так точно. Морозов Анатолий Васильевич повторяет все тот же голос. Из темноты появляются контуру человеческой фигуры. Так-то. Да расслабься ты. Фигура обретает вид сутуловатого человека в офицерской форме. Закурить не найдется? Спрашивает Морозов первое, что приходит ему в голову. «Эх, ну что с тобой поделать? Кури! Присядем!» Человек медленно приближается к Морозову и смотрит на него странными и страшноватыми из-за круглых очков глазами. «Никак нет, постою. Угощайся. А документики-то предъявите?» Человек машинально делает шаг назад. «Толь, ты чего?» «Документы!» Курсант Морозов снимает с плеча винтовку, передергивает затвор. «А хрен-то тебя знает!» бормочет человек и лезет в карман сердце Морозова ухает в пятки неожиданно для самого себя он орёт отставить прекратить разговоры лечь на землю лицом вниз толя укоризненно протягивает человек но руку из кармана убирает курсант скидывает винтовку тоненький голосок соединяется в единое целое с неумолимым предикатом высказывания и собеседник лежит в грязи лицом У церкви Рождества Богородицы, которую сторожит Морозов. Военное училище, в котором учился Толя, за трое суток перебросили из одного северного города в другой. Курсантов и разместить еще толком не успели, вот и пригодилась местная церковь. А уж стращали новым броском. Неужели учения такие, шептались пацаны, и не успевали придумать ответ на этот вопрос ни друг другу, ни самим себе, проваливаясь в бездну после маршевого сна. И снился им разве что путь в полторы сотни километров, пройденных пехом, или не снилось ничего. Из церкви раздается похрапывание, постанование, попукивание. Курсант Морозов обшаривает карманы лежащего. Это что? Записная книжка, Толя. Но ты ее, пожалуй, что не читай. Там разберемся. Эх, Толя... Меня-то не обманывай, парень, ты добрый деревенский, парное молоко, наверное, любишь, животом с него маемся. Да ну, разговоры. Спохватившись, звенит голосом курсант Морозов, а потом самым натуральным образом вдавливает лежащего кирзовым сапогом в грязь. Голову не поднимать, заботливо замечает он. Э, -э стреляю, доверчиво бормочет Морозов. Через пару минут из деревни выползает заспанная смена. — Дуб! — гундосит простуженно Серебряков. — Береза! — бодренько отвечает Морозов. — Да, пацаны, заметно, что старшина у вас — казах. — Вольно! Это кто еще? — Морозов, твою мать! — Товарищ капитан, прощения просим! — орет Перов, разводящий. — Ой, приблазнила мне, приблазнила мне! — верещит Морозов. Капитан... Сбивая шинели ошметки грязи, расправляет затекшие ноги, отставить. Курсанту Морозову благодарность по училищу и увольнительное. Есть! Есть! Два курсанта вытягиваются в струну.